30. -е. Мир огненный. Часть 3, параграфы 12 и 13. Уже говорил, надо добиться осознания постоянного присутствия. Я с вами всегда, но это сознание прерывается явлениями плотного мира. Никто и ничто не поможет его утвердить, если дух огненный этого не выжелает. Не нужно вымученных усилий. Простое открытие сердца даст желаемый результат. Действуйте сердцем. Его энергии, любовь, преданность, устремление и прочие качества духа. Действуйте этими энергиями сердца, уявляемыми в чувствах. Чувствами сердце живет. Можно сознательно растить чувство любви. Легче всего его достигнуть, в сердце его возрастив.